В этот вечер в гостиной господина Делла Моле, его в министры, перебывало много безгласных больших вельмож и масса интриганов с сомнительной репутацией, но людей остроумных. Среди этого общества выступал впервые юный Танбо. Если взглядом его недоставало известной глубины, то недостаток этот возмещался, как мы увидим далее, особой энергией его речей. От чего не приговорить этого человека к десяти годам тюремного заключения?» — говорил он в то время, как Жульен приближался к его группе. — Гадов следует заключать в самые глубокие подземелья, во мраке которых они были бы заживо погребены. Иначе их яд крепнет и становится еще опаснее. Какой смысл приговаривать его к штрафу в тысячу кю? Он беден, допустим, это лучше. Но ведь эту сумму...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 Жульен вскоре понял, что речь шла о величайшем современном поэте. «Вот чудовище!» — вскричал Жульен чуть не вслух, со слезами негодования на глазах. «Подожди, низкий бездельник, я припомню тебе эти слова!» «Вот, однако, каковы!» — думал он. «Заблудшие чада партии, руководимые в числе прочих и маркизом! Сколько этот знаменитый человек, которого он поносит,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 Так с библейским пылом выражался этот мелкий писака, говоря об уважаемом лорде Голланде. По правде сказать, Танбо знал хорошо о биографии всех современных людей. И он только что перед этим вкратце описал всех, кто мог добиваться некоторого влияния в царствование нового короля Англии. аббат Перар перешел в соседнюю гостиную, куда за ним последовал Джульен.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 иначе он назовет вас бумагомарателем, и вы потерпите полную неудачу. Живя в доме большого сановника, вы должны знать слова, сказанные герцогом Де Кастри от Аламбери и Руссо. Тоже берутся обо всем рассуждать, они имеют и тысячи кюренты. Однако здесь все известно, — подумал Жульен, — как у нас в семинарии.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 оставались особы, украшенные звездами.